Глава двадцать восьмая Весь день после допроса я провела в келье храма наедине с мыслями и чувствами. От еды отказывалась, сон не шел. Утром следующего дня Ко мне явился юный монах, который присутствовал на ритуале. Он сел на постель, передав тарелку с кашей и кусок хлеба, и ждал, пока я закончу с завтраком. "Вкусно, спасибо", поблагодарила я. "На здоровье. Меня зовут Морис. Лорд Северс попросил, чтобы вы погостили у нас". Я кивнула, понимая, что скрывается под этим "погостили". Но келья лучше, чем склеп или тюрьма. Вы проведётся. Ваш дар в том, чтобы видеть воспоминания, то ли спросил, то ли сообщил юноша, и посмотрел на меня с нескрываемым интересом. Да, я вижу образы. Правда, дар слабый, не умею ставить защиту и не могу устранить чужую, честно призналась я. Ничего страшного, главное, что есть дар. Развитием способностей мы с вами займёмся, Морис улыбнулся. но тут же нахмурился и шёпотом спросил А ещё я слышал, что вы переместились из будущего, и правда ли, что лорд Вивер отправил вас в прошлое? Юноша выжидающе смотрел. Да, на первый вопрос, и не знаю на второй, наконец ответила я. Храм бога Ди выглядел так же, как и сейчас. Но когда я вышла из светового луча, участников ритуала рядом не было. лиш мрачный тип в длинном балахоне мрачный тип в балахоне насторожился Морис а как он выглядел я описала темноволосого незнакомца увиденного мной при временном переходе Морис задумался а затем поднялся с постели и попросил следовать за ним мы свободно покинули келью и я удивилась разве меня не будут сопровождать стражи зачем они охраняют темницу пояснил провидец, проходя коридорами храма. И кто же в ней находится, полюбопытствовала я, бывший архимаг империи Рауф и лорд Вивер. Вот его, мне жаль. Мы поднялись по узкой боковой лесенке и вышли на балкон. Монах умолк. Внизу была открытая площадка, огороженная каменной стеной. Там в окружении четверых охранников прогуливался мужчина. На его руках и ногах болтались цепи. Как только я вгляделась в лицо, сразу же узнала: это был тот самый незнакомец из храма, который пытался пробиться ко мне сквозь световую завесу. Правда, сейчас он выглядел старше. Морис заметил мою реакцию. Значит, вы видели архимага Рауфа. Да, подтвердила я. Только он был моложе. получается, вы и впрям попали в прошлое. Рауф в те годы собирал артефакты и заклинания, чтобы получить четвёртый дар богов. Наверное, своим появлением вы укрепили его веру. Правда, архимаг мог до конца не понять, что увидел. А вдруг он принял вас за бога ди? Вы же были в мужском костюме. Лукаво улыбнулся юный монах. Было бы смешно, если бы не вспомнила, кто именно пытался запихнуть меня в это прошлое и в этот самый мужской костюм. Неожиданно темноволосый маг запрокинул голову и впился в меня взглядом. Почувствовала, что сознание словно пронизывают стрелой. Голова закружилась, стало трудно дышать. Зажмурилась, стараясь взять себя в руки и снять странное оцепенение. А когда открыла глаза, Необычное состояние прошло. Рауф смотрел на меня с недоверием. «Провидица!» — проговорил архимаг низким скрипучим голосом. Не уверена, что стоит отвечать на вопрос преступника. Морис тут же подтолкнул меня к двери, и мы вновь оказались внутри храма. «Не нужно с ним общаться, Рауф хитер. Недаром он много лет вынашивал план переворота». Ведь его душа древняя, он пришёл из далёкого прошлого за своей возлюбленной Лесандрой. Архимаг был уверен, что душа Лесандры переселилась в тело императрицы Амалии. На протяжении многих лет Рауф собирал артефакты и заклинания, желая получить четвёртый дар богов, думал, что вместе с возлюбленной приобретёт бессмертие и универсальную божественную силу. А на самом деле они открыли временной портал Архимага схватили, Алессандра Амалия и принц Эдуард исчезли в божественном луче. Вот уже четыре года наследника и императрицу пытаются поймать, а Рауф отбывает наказание здесь, в тех склепах, где держал провидцев. Затаившись, я внимала словам монаха и удивлялась, насколько магия вплелась в жизнь этих людей. Если бы рассказала такое своим современникам, Никто не поверил бы. Я уже слышала о перевороте от Макса и Лукаса, но теперь узнала причину. Жажда обладать даром богов, вернуть и возвысить возлюбленную вот что двигало зачинщиком. Вам плохо, сердобольный Морис положил мне руку на плечо. Вряд ли Рауф сможет на вас воздействовать. В прошлом он был великим провидцем Тимасом, Но оказавшись в чужом теле и пройдя ритуал замещения души, растерял силу. Я не была бы так уверена в безобидности Рауфа. Всего несколько минут назад чувствовала, как он вторгается в моё сознание, хотя, может быть, это всё, на что он способен. Почему вы мне это рассказываете? обратилась я к Морису. Ведь я преступница, а это тайны империи. «Вы не преступница, а провидица, и служите в полиции», — улыбнулся монах. «А лорд Северс и Оливер Блэкстон за вас поручились». Не успела удивиться и задать очередной вопрос, как мы расслышали голоса, звали Морриса. «Провидцы ждут нас, пора приступать к занятиям. Возможно, вы хотели бы развить свой дар», — предложил монах. В ритуальном зале... Нас ожидали двое мужчин. Морис представил их мне, а затем объяснил, что магов с даром бога Ди в Дардании мало, а женщин и вовсе не осталось, лишь леди Елена и теперь я. Поэтому все рады моему появлению. Мы набираем новичков по всей империи и обучаем, но магия у большинства из них слаба, рассказал один из монахов. У каждого свой дар — Мы с братом Арсением слышим голоса. Юный Морис видит души людей. Не успела удивиться, как Морис весело улыбнулся. Я сразу определил, что у вашего полицейского женская душа. Но если вы почувствовали неладное, почему не сообщили об этом лорду Сиверсу? Всякое бывает. У мужчины женская душа и наоборот, засмущался юноша. Мы приблизились к каменному кругу. Морис буднично достал из кармана балахона око Ди и положил в чашу. «На днях лорд Брикс должен забрать артефакт, а пока проведем ритуал». Юный монах перехватил мой удивленный взгляд и пробормотал заклинание. Лиловое свечение окутало око Ди, а монах продолжил. «Вряд ли кто-то захочет выкрасть спящий артефакт. Он пока не выбрал хранителя, как это сделал камень стихийников». А как артефакт находит хранителя? поинтересовалась я. Лучше спросить у распорядителя музея артефакторики Аристарха Гудвича. Он изучал послания богов. Мистер Гудвич говорит, что хранитель должен быть чист помыслами и готов служить артефакту искренне и бескорыстно. Возможно, Окади признает вас. Боюсь, мои помыслы не слишком чисты, возразила я. Как знать? Пожал плечами мужчина постарше. Мы просим всех правицев империи поделиться с камнем частичкой своей силы. Надеемся, что артефакт напитается магией и рано или поздно проснётся. И что же случится, если артефакт проснётся? Я пристально рассматривала серый плоский камень с отверстием посередине и со знаками змии, морских волн и ока. Такой же Я видела в музее артефакторики Ольвии. Правда, тот камень был кристаллом целителей. О, тогда ока ди усилит магию даже у слабых прорицавцев. Они смогут ясно слышать, чётко видеть образы и прошлое, а также ведать о судьбе людей и стран, с благоговением проговорил Морис. Я пожала плечами и согласилась. Терять мне нечего. Моррис поднес к моему запястью узкий ритуальный нож, который вытащил из кармана балахона. Лезвие легко скользнуло по коже, сделав едва заметный порез. Несколько капель крови упали на камень. По подсказке Морриса я положила ладони поверх камня, направила свою энергию артефакту, а монахи, нараспев, прочитали заклинание. «Око Ди» замерцало бледным лиловым свечением — А я почувствовала, как тепло разливается по телу. Рана на запястье затянулась, оставляя едва различимую отметку в виде ока. Вы ошиблись, я не хранитель, проговорила, наблюдая за тем, как исчезает мерцание вокруг ока ди. "Жаль", с печалью в голосе ответил Морис. Он любовно погладил пальцами камень и убрал в карман. Кажется, монах искренне надеялся на чудо. Но вы всё равно получили благословение, потому что добровольно передали частичку своей души и магии. А теперь займёмся практикой. Чему бы вы хотели научиться? Хорошо бы закрывать личные воспоминания о других провидцев и прочих сильных магов. Это очень легко, отозвался ещё один монах. Всё это время он молча наблюдал за мной. Нужно лишь окутать память плотным вязким туманом, сквозь который никто не сможет пройти. Подобные упражнения у нас с детства практикуют все маги, даже целители и стихийники. Ну и, разумеется, не забывайте о заклинаниях. Начнём с самых простых. Я попробую. И мы приступили к практике. Какое-то время монахи проверяли меня, попросив разглядеть их воспоминания. Что-то далось легче. Например, я увидела склеп, больше похожий на темницу, и прикованных цепями четверых монахов. А ещё перед внутренним взором предстал лорд Вивер. Он склонялся над пленниками, прикладывая руку к груди. Как объяснил Морис, Макс вливал жизненную силу в полуживых заключённых. А вот личные воспоминания, связанные с детством и семьёй мужчин, мне разглядеть не удалось. Мы перешли ко второй части занятий, защите. Через несколько часов упражнений у меня получилось окутать свои воспоминания плотным туманом. А чтобы проверить мою защиту в действии, позвали мальчишку лет 7. У него оказался дар, схожий с моим. Чуть позже в зал подтянулись и остальные воспитанники монахов, юноши и мужчины с разной степенью магии. Ближе к вечеру Мы поужинали в трапезной. Картофельное пюре пахло маслом и молоком, напоминая о детстве, а когда мне показали помывочную и выдали чистую одежду, счастью не было предела. Сытая и довольная, я переоделась в длинную льняную рубаху и легла на узкую кровать. Я подумала о том, как мало человеку надо. Ещё утром не сомневалась, что меня приговорят к вечному заточению в мрачных склепах. Но вот я лежу в чистой одежде, в тёплой постели и радуюсь, что жива. Так и заснула с блаженной улыбкой на устах. А проснулась от того, что кто-то ласково гладил мои волосы и нежно шептал: "Эви". Я столкнулась со знакомым взглядом зелёных глаз. И столько в них было нежности, столько любви. Любви! Какой к дряхлым артефактам любви, когда рядом сидел мой кошмар. Лорд Вивер осунулся и выглядел плохо. На руках и лице кровоподтеки и синяки. Результат драки с Лукасом. Эви, Макс порывисто меня обнял, а затем принялся покрывать лицо поцелуями. Прости. Отпустите, упиралась руками в твердую грудь. пытаясь остановить безумца, но он сильнее сжимал меня в объятиях, пришлось с силой его оттолкнуть. "Макс, прекратите это. И нет, я не могу вас простить". "Не можешь?" Интересно, почему он так удивился. Это случайно не он отправил меня в прошлое вместо будущего? И не из-за него ли я оказалась в келье тюрьме? "Не могу", кивнула в подтверждение слов. Максимилиан смотрел на меня с отчаянием. Я же предпочла встать с постели. Благо рубашка из плотной ткани, подарок монаха, доходила до пят. «Как вы здесь оказались? Вы же должны быть в темнице». «Ах, это! Пока охранники завтракают, провидец разрешил навестить тебя», — обыденно проговорил Макс, словно не был заключенным, а зашел по-соседски выпить чаю. «Вы обманули провидца?» Я прищурилась, не веря в такое объяснение. В своё время я поделился с монахами жизненной силой, можно сказать, спас от смерти. Юный Морис считает, что должен мне, пояснил Вивер. Вот теперь я его узнаю. Даже здесь он заставил совершить преступление невинного провица. Что же сразу не сбежали? Куда, вокруг пустыня. Да и хотелось бы услышать приговор. Макс, зачем вы здесь? В очередной раз задала свой вопрос. Мы теперь на вы, изумился он. Да, лорд Вивер, исключительно на вы. Отвечайте. Нужно объясниться, едва слышно произнёс Максимилиан. Слушаю вас. Я в упор смотрела на собеседника, пытаясь понять, что за игру он затеял. Хотя, что объяснять? Про вашу любовь к леди Елене я уже наслышана. Как по мне, чувство давно переросло в безумие. Всё не так. Макс запустил пальцы в спутаншиеся волосы. Сейчас с пятнами крови на светлой рубашке и тёмными кругами под глазами он мог бы вызвать сострадание. Мог бы, но не у меня. А как? Ведь я была для вас всего лишь запасным вариантом, зло проговорила и села в углу комнаты так, чтобы тень скрывала лицо. Всё изменилось, возразил лорд Вивер. И когда же всё изменилось? В ту самую ночь, в нашу ночь на море. Но я, глупец, отказался от тебя, испугался своих чувств и желаний. Не думаю, что вы глупец. Елену вы любили много лет, а Эвелин Блэкстон лишь временное помутнение, огрызнулась я. Не стоило мешать, устанавливать хронометр. Но ну, не получилось бы у вас перейти в прошлое в этот раз. Попробовали бы в следующий. Я столько лет мечтала о счастье с Еленой, но войдя в храм, вдруг осознал, что больше не думаю о ней, лишь о тебе. Очень глупо с вашей стороны, лорд Вивер. Вы вроде бы производили впечатление умного, расчётливого дельца, который не допускает ошибок и не следует за эмоциями. ехидно подколола бывшего компаньона, отыгрываясь за свои страдания. С моей стороны очень глупо было гоняться за призраками целых 4 года. Горько усмехнулся Макс и устало прикрыл веки. Но я не отступала, решив всё выяснить до конца. Раз уж он здесь. Вы же не собирались возвращать меня в будущее. Мой Марч должен был подложить хронометр и остаться в этой дердании. А если бы не получилось заменить магги, механизм перемещения дожидался бы своего часа, и через несколько месяцев вы бы пролезли на ритуал под новой личиной. Таков был план, лишь с той оговоркой, что чуть позже я бы тебе помог перейти в будущее, подтвердил Макс, но не осмелился посмотреть мне в глаза. Как благородно. Интересно. А как бы вы сами вернулись из прошлого? Я не смогу успокоиться, пока всё не выясню, Джордж честно признался лорд Вивер. Ну, конечно, верный пёс спас бы хозяина. Скорее всего, Макс передал слуге заклинание и установил на судне подобный хронометр, чтобы механизм через 3 месяца притянул его. И что бы вы сказали Елене, если бы переместились Ах, да. Вы бы ничего ей не сказали, ведь в прошлом живёт двойник. Наверняка подготовили для него записку с инструкциями и убедительными доказательствами. Заметив, что Макс пытается возразить, я замотала головой. Нет, нет, молчите. Не желаю больше слышать ни о вас, ни о вашем плане, ни о Елене Блэкстон. А ведь вчера я могла вернуться домой. Взгляд Максимилиана потемнел. Мия бы не отпустил, или отправился бы вслед за тобой. Но уж нет. Не перекидывайте на меня безумие. Пусть всё достанется Елене. И знаете что? Вы самовлюблённый эгоист, крикнула я и сжала кулаки. Захотели одну женщину и разработали грандиозный план, не думая о чужих чувствах и сложившейся судьбе. Захотели другую, и вам вновь плевать на мои желания. Ненавижу. Прости, прошептал Макс. Всю жизнь я чётко шёл к намеченной цели, просчитывая каждый шаг наперёд, а тут, словно мальчишка, всё бросил. Он смотрел с такой болью во взгляде, однако я ему не верила. Что бы лорд Вивер внезапно изменил план, отказался от женщины, о которой грезил годами? и неожиданно влюбился в меня? Вряд ли. Так зачем он пришел? Извиниться? Такие, как он, всегда правы, и ни перед кем не оправдываются. Что же ему надо? И вдруг меня осенило. Бумаги! Ну, конечно же! В накладном животе Марча хранилось состояние лорда Вивера, и владелицей была я. подскочила со стула и со злостью начала рвать тонкую ткань жилета достала бумаги и бросила собеседнику в лицо документы, воскликнула я. Вы же за этим пришли, не так ли? Не надо было зря тратить время и пытаться меня разжалобить. Забирайте, и больше никогда не ищите со мной встреч. Я отвернулась к окну и прикрыла ладонью рот, едва сдерживая рыдание. услышала, как Макс прошёл к двери. Жаль, что ты не поверила. Я бы и сам себе не доверял. Прости. Вам не требуется моё прощение, лорд Вивер. Уверена, вскоре вы повторите гениальные опыты. Правда, я не заметила, чтобы Елена была в восторге. Кажется, она искренне любит мужа, но вас волнуют лишь собственные желания. Убирайтесь. Максимилиан тихо прикрыл дверь к Элии. а я, наконец-то, позволила себе разрыдаться. Почему меня угораздило влюбиться не в благородного лорда Северса, а в афериста Вивера? Зачем не послушалась Оливера и не обратилась к Александру? Уж лучше пройти магическую проверку, лежать в лечебнице или жить за дворницей в доме младшего Блэкстона, чем так страдать? Вдоволь наплакавшись и с удивлением обнаружила на полу разбросанные бумаги, Максимилиан их не забрал. Странно, ведь он пришёл не для того, чтобы принести извинения и рассказать жалобную историю о внезапной любви к незнакомке из будущего, такие как он не ошибаются и не раскаиваются.